Глава 23. е После разговора с Колфаксом и принятого Сюзаной решения, в сущности равносильного полному отказу, ю р ж е н занялся ликвидацией своих служебных и семейных дел. Все это было нелегко. По совету Колфакса он сказал сотрудникам, что уезжает за границу по издательским делам. И при этом в самом ближайшем времени. Он материально заинтересован в другом предприятии, о чем они возможно слышали или догадываются, и потому вполне вероятно не вернется в издательство, или разве что на короткий срок. Юджин держался спокойно и уверенно, и никто не подозревал, что значит для него этот уход. Все это было. для служащих большим сюрпризом. Они остались под впечатлением, что Юджина ждет еще более высокое положение. Теперь он очевидно целиком посвятит себя собственному делу. Анжели он заявил, что они должны расстаться. Он не допускал в этом вопросе ни малейшей неясности. Пусть она знает, как обстоит дело. Службу он потерял, с с ю з а н ы соединиться не скоро, и он требовал, чтобы Анжела ушла от него, или он сам уйдет. Он советовал ей поехать на время в Висконсин или в Европу, или куда бы то ни было, предоставив ему самому выпутываться из своих затруднений. Он ей с о б с т в е н н о сейчас не нужен. Она может обойтись без него. Существуют сиделки, к помощи которых она может обратиться. Существуют санатории для беременных и родильные дома. Он готов за все платить. Юджин, что угодно готов был сделать, чтобы больше не жить с Анжелой. Один ее вид, при той г л о ж а щ е й тоске, которую он испытывал. служил бы для него вечным укором, вечным напоминанием о пережитом позоре. Нет, они должны расстаться, и, может быть, кто знает, Сюзанна еще найдет себе достаточно отваги и решимости, чтобы прийти к нему. Так должно быть. А вдруг Анжел умрет? Да, это жестокая мысль. Приходила ему в голову: она умрет, и тогда, тогда о том, что ребенок может остаться в живых, даже если Анжел умрет, он не задумывался. Эта мысль не укладывалась у него в голове. Ребенок был для него лишь отвлеченным понятием. Юджин снял комнату в большом доме в районе Кингсбридж. где ни один человек не знал его, и где он вряд ли мог встретить знакомых. И стены ее стали свидетелями безотрадного зрелища. Это было зрелище человека, чья жизнь пошла прахом, в чьих чувствах, представлениях, наклонностях и восприятиях царил хаос, человека, пережившего страшное разочарование, павшего. под тяжестью судьбы. Будь ю р ж е н лет на десять, пятнадцать старше, это состояние могло бы привести к самоубийству. Будь у него несколько иной характер, она могла бы толкнуть его на убийство, на любое преступление. А он только погрузился в полную а п а т и ю и, вспоминая своих рухнувших надежд, а х думал о том, где то теперь в с ю з а н а Что д е л а е т а н ж е л ы что говорят и думают о нем люди, как собрать осколки своей разбитой жизни и что-нибудь слепить из них? Единственным спасением для него оказалось желание работать. Оно вернулось не сразу, но все же постепенно стало заявлять о себе. Необходимо было чем-то заняться, хотя бы той же живописью. В таком состоянии нечего было и думать рыскать по Нью-Йорку в поисках службы. Синее море ничего не могло ему дать, а работать он должен, чтобы содержать Анжелу, чтобы не оказаться перед ней последним негодяем. Ибо размышляя о своем отношении к ней в свете случившегося, Юджин начал понимать, что вел себя очень некрасиво. она глубоко чужда ему человек, но разве можно ставить это ей в вину? в Во всяком случае, сейчас необходимо подумать, чем заняться, чем жить и вообще, что делать дальше. У них было много разговоров на эту тему, были бурные сцены, так как для Анжелы рушилось все, что представляло какую-то цену в жизни, но несмотря на ее плачевное положение. Они расстались. Наступил ноябрь месяц, и так как домовладелец прослышал о финансовых затруднениях своего жильца, вернее, о постигших его неудачах, Юджина удалось расторнуть арендный договор, истекавший только через несколько лет, и отказаться от квартиры. Анжела совершенно обезумевшая от горя. не знала, где искать помощь. Она попала в одно из тех унизительных положений, которые заставляют человека бежать общества себе подобных. В отчаянии она бросилась к сестре Юджина Миртл, которая с п е в а намеревалась скрыть от мужа это позорное и трагическое происшествие в своей семье, но потом все ему рассказала. И вместе с ним с т а л а думать, что делать. Фрэнк Бэнкс, как человек практического склада и к тому же убежденный приверженец христианской науки, он стал им с тех пор, как у м е р т л каким-то чудом исчезла б е с п о к о в ш а я ее опухоль, попытался применить и здесь основной догмат этого учения — догмат о господстве добра. Не горюй, мердул, сказал он жене, которая, несмотря на свою веру, была потрясена и испугана н е с ч а с т ь я м и свалившимися на голову брата. Это только лишний раз показывает, как способен заблуждаться человеческий ум. То, о чем ты рассказываешь, как будто и серьезно, но в глазах Господа это ничто. Уверяю тебя. Все кончится благополучно, если мы будем в это верить. а н ж е л е лучше всего лечь в родильный дом сейчас или когда придет время. Я надеюсь, что нам удастся убедить Юджина поступить по справедливости. Они уговорили Анжелу искать советы и помощи в учении миссис Эдди. Сама же Миртл отправилась. к своей знакомой л е к а р к е и попросила ее употребить все свое влияние или свои познания, чтобы наставить ее брата на путь истины. Та ответила, что это невозможно, пока на то не будет желания самого Юджина, но обещала молиться за него. Вот если бы удалось уговорить его обратиться к ней. по д о б р о й воли в поисках духовного руководства или божественной помощи, тогда другое дело. Несмотря на заблуждение Юджина, а в глазах Миртл они были чудовищны, ее вера не позволяла ей укорять его. К тому же он был ее любимый брат. Юджин н е з о р я т н ы й человек, рассказывала она миссис Джонс. но он всегда был со странностями. Она готова допустить, что он и Анжела не были идеальной парой. Но ведь христианская наука все может исправить. Анжела переживала мучительные дни, пока ее вещи упаковывались и увозились на склад на хранение. Эти обломки прошлого были ей бесконечно дороги. как напоминание об ы л о м величи, и как символ жизненных благ и видного положения в обществе. С болью в сердце перебирала она вещи Юджина, его картины, трости, трубки, его одежду, и горько зарыдала, когда ей попался под руку красивый шелковый халат, в котором он обычно отдыхал дома. Так живо вспомнились ей б ы л ы и е счастливые дни. И сейчас у Анжелы иногда прорывался ее холодный жесткий тон, и снова ею о в л а д е в а л прежний властный дух, но ненадолго. Она потерпела поражение и прекрасно это сознавала. Все рухнуло. В ее ушах раздавался гул холодного грозного моря. Сюзанни, одно время действительно казалось, что она любит Юджина. Слишком велико было магическое обаяние его личности, и она не в силах была ему противостоять. А в Юргене чувствовалось что-то глубоко враждебное о б щ е п р и н я т ы м м н е н и е м Если при первом поверхностном взгляде он казался агнцем, послушным рабом узаконенных чувств и представлений, то на самом деле... в своем презрении к у т в е р д и в ш и м с я традициям, это был неукротимый волк. Он ни во что не ставил о т с т о я в ш е й с я формы жизни, ее раз и навсегда заветенный порядок. Заглядывая глубже, он видел в ней не материальную ее сущность, а духовную, или скажем нематериальное в материальном же усматривал лишь тень духовного. Какое дело могущественным силам жизни до того сохранится ли та или иная система, за которую цепляются люди, поднимая вокруг этого т а к у ю возню и шум? Да ровно никакого. Однажды побывав в морге, где он видел человеческие т е л а котором суждено было превратиться как бы в химическое месиво. Он сказал себе, что смешно даже предполагать, будто человеческая жизнь что-нибудь значит для тех сил, которые вызывают такие превращения. Тут действуют непреодолимые законы химии и физики, иногда допускающие кое-какую прихотливую игру теней. но лишь как нечто временное, приходящее. Однако пока эта игра длится, как она прекрасна. Нечего и говорить, что Сюзанна была крайне подавлена всем случившимся, так как она в неменьшей мере, чем Юджин способна была страдать. Но она дала слово и решила сдержать обещанное. Хотя один раз и нарушила его. Ей шел двадцатый год, Юджину вскоре должно было сравняться сорок. Независимо от ее желания жизнь могла еще залечить ее раны. Что же касается Юджина, то по мере того, как шло время, его боль только усиливалась. Миссис Дейл вместе с Сюзаной и остальными детьми Отправилась за границу. Она гостила у людей, которые ничего не знали об увлечении Сюзаны и едва ли могли узнать, в крайнем случае могли лишь что-то предполагать. Если бы что и в ы п л ы л о наружу, а такую возможность она допускала, миссис Дейл решила заявить, что у Юджина были недостойные виды на ее дочь. Но что ей удалось быстро разгадать его планы и расстроить их почти без в е д о м а с ю Заны? Это звучало в достаточной степени правдоподобно. Что теперь делать? Как жить дальше? Эта мысль постоянно грызла Юджина. Поселиться где-нибудь в глухом переулке? В какой-нибудь к а н у р е где бы им с Анжелой, если бы он решил не расходиться с н е ю можно было за небольшие деньги любоваться красивым видом из окна. Ни за что. Примириться с мыслью, что Сюзанна потеряна для него, по меньшей мере на год, что ее отняли у него так неожиданно и грубо. Нет, это невозможно. признать, что он совершил ошибку, хотя он еще не видел, в чем она состояла, проявить раскаяние и постараться кое-как наладить прежнюю жизнь. Ни в коем случае ему не в чем было раскаиваться. У него не было ни малейшей охоты возвращаться к Анжели. Она ему опротивила, вернее, опротивила состояние. скованности всякими запретами и предрассудками, с которыми он вынужден был мириться столько лет. ю д ж и н у п р и е т и л а мысль, что ему, вопреки его желанию, навязывают ребенка. Он на это не пойдет. Незачем ей было ставить себя в такое положение. Нет л у ч ш е смерть. Его жизнь застрахована в ее пользу. Он выплатил по полису около восемнадцати тысяч долларов. В случае его смерти она получит эту сумму. И он желал смерти. Пусть это будет в ее глазах искуплением за жестокие удары, которые судьба нанесла ей, но жить с ней дальше он не согласен ни за что. Неважно, будет у нее ребенок или нет. Остаться с ней. в их квартире после того памятного вечера да разве это возможно ведь ему пришлось бы делать вид будто ничего не произошло а будто ничего не изменилось в его отношениях с Сюзаной да и она может быть еще вернется к нему может быть может быть о какое у г л у м л е н и е бросить его таким образом Когда она могла прийти к нему, должна была прийти. О сколько яда смертоносных стрелах судьбы! И вот наступил день, когда их мебель была отправлена на склад, и Анжела временно поселилась у Миртл, а затем настал и тот тяжелый час, когда она уехала из Нью-Йорка. В р о с и н где жила с мужем ее сестра Мариетта. Она решила, что только на прощание по строжайшим секретам откроется сестре. Юрген проводил ее на вокзал, хотя у него не было ни малейшего желания присутствовать при ее отъезде. Анжела однако не оставляла надежды, что время принесет с с о б о ю примирение. Если она сможет его дождаться, если возьмет себя в руки, счастью выйдет из предстоящего испытания и не умрет, и не даст Юджин развода, он может быть образумится и решит, что она стоит хотя бы того, чтобы жить с ней под одной крышей. Ребенок может способствовать этому, немыслимо, чтобы это событие.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 наверняка поможет, ведь у Юджина никогда не было детей. Пусть ему сейчас неприятна мысль о ребенке, но с его появлением все может измениться. Только бы ей остаться в живых. Трудно и будет, ведь она уже не молода. Тем временем она советовалась с юристом, врачом и гадалкой, со строгом. и с лекаркой, рекомендованной ей Миртл. Это было бессмысленное, смешное сочетание. Но Анжела совсем растерялась, а в борью всякая гавань сулит спасение. Врач сказал Анжеле, что ее мышцы утратили свою упругость, но он надеется, что при соблюдении известного режима все кончится благополучно. о с т р о л о г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 Оно имеет власть лишь над теми, кто в него верит, утешала она а н ж е л у Но лишено всякого значения и смысла для того, кто знает себя совершенным и неугасимым отражением божественной идеи. Бог — это принцип. Достаточно уяснить себе это, а также, что человек не отъемливая его часть.